Посмотрим, но, думаю, не больше пары пузырей. Да нам больше и не надо. Миша не пьёт, Эдик дежурит, а Кивинов умотал куда-то. А Волков в слесах окна и стал помогать расставлять коробки по углам. Одна из бутылок была открыта. Во, сейчас продегустируем. Слава достал стакан, налил половину, подошёл к окну и свиснул. Эй, мужик, Иди выпей, чтобы мне легко сиделось, в тюрьму увозят. Крайний из очереди за пивом оглянулся, увидел стакан в окне и в припрыжку подбежал к Волкову. Держи. Слова привязал стакан к портупеи и спустил из окна. Глотни за меня. Мужик выдохнул и опрокинул стакан в рот. Ну как? поинтересовался Волков. Хо. Заглубнулся мужичок. Спасибочки. Хорошая штука. Ещё не угостишь? Не могу, брат, остальное на зону возьму. Ну, будь здоров. Может, ещё к вернулся в очередь. Пить можно, резюмировал Волков. За закусию кто пойдёт? Вместе сейчас гоняем. Элоды, давай, закругляйся. Сынок, послышался голос с улицы, а Волков подскочил как пну и сделал грустное лиму. Вот, перекуси. Ой, как бы тебе передать. Сейчас мы ваше придумаем что-нибудь. Слова отвязал от портфеля стакан и привязал пакет. Затем высунул конструкцию в окно и сказал: "Спасибо, мать", кладя в пакет. Старушка стала перекладывать продукты. Всё, кушай на здоровье. Не забудешь, Вася копейкин. Может, свидишься. Не забуду встречу, привет передам. Но ну, спасибо родной, выходи поскорее. Ага. А Волков потянул пакет к решетке и рукой достал свёртки. Так, что тут? Колбаска, сыр, хлеб, огурец, то что надо. Накрывай. Повезло и бежать не надо. Сервис как на Западе. У тебя совесть есть? Может, она это на последний купила? Можно подумать, я ее просил. Между прочим, я как юрист усматриваю в твоих действиях сто сорок седьмую мошенничество. Так что скоро ты ее сына и вправду увидеть сможешь. Кончая болтать, доставай свой наборчик. Мне почему-то из твоих рюмок больше питьи нравится, и жога не мучает потом. Утром следующего дня Кивинов шагал по коридорам большого дома. Как в купейном вагоне, подумал он. Двери, двери, туалет. Куда же мне тут? О, это здесь. Наконец он перезвонил Игорю Суворову и уточнил всё, что хотел. Подозрения подтвердились. Чтобы устранить последние сомнения, оставалось сделать ещё один шаг. Кивинов зашёл в кабинет. О, Андрюха, привет. каким ветром? Конечно, попутным. В кабинете сидели четыре человека. Один из них встал, подошёл к Кивинову и протянул руку. Это был отдел, курировавший линию розыска без вести пропавших граждан. Сюда со всех районов стекалась информация о потеряшках и о найденных, но неопознанных трупах. Здесь она анализировалась, систематизировалась и загонялась в компьютер. Сотрудника, поздоровавшегося с Кировиным, звали Федей. В свое время он год работал в восьмидесят пятом отделении, но тяга к мертвецам привела его в этот отдел. Что новенького, как Георгич, Федор вернулся. За заваленный всяческими бумагами стол, а Кевинов опустился в кресло напротив. Да нормально воюем, держим штурвал. А ты как? Да вот, смотри. Он ткнул пальцем в бумаги. И вон в углу ещё столько же писанины на год вперёд. Работка, не позавидуешь. Не надоело с макулатурой возиться? И не говори, во где. Ты прикинь, Сколько бумаг надо исписать, карточек заполнить, чтобы оформить дело на безвестие пропавшего? По старым меркам это ещё куда ни шло, но сейчас